«Глава семнадцатая. То есть...» Чекист был слегка шарашен услышанным. «Это ты что имеешь в виду?» «А ты...» – парировал я и с усмешкой в голосе пояснил. «Кажется, мы уже почти начали друг другу доверять. И тут вдруг... Раз! Петрович, может, хватит секретов?» «Может, и хватит». На удивление легко согласился контрразведчик. «Эх, нам бы с тобой...» Он оглядел обступивших нас людей, в среде которых, похоже, уже началось братание. Один из майорских парней держал в руках десантную штурмовую винтовку. Коротков с гвоздем с интересом рассматривали, попутно получая негромкие комментарии, чью-то грозу. А рядом с сержантом Коля с интересом ощупывал его бронекомплект. Лицо полковника неожиданно скривилось в иронической гримасе. «Эх, да и действительно, какого хрена?» И так уже досекретничались по самые помидоры. Ладно, слушайте все. А ты, Виталий Свет Игоревич, в первую очередь, и внимательнее остальных. Да, я подозревал ее с самого начала. Просто не мог не подозревать. Не имел права. Ну а как иначе? Сам посуди. Из всей группы спустившихся под землю ребят выживает и находит выход наружу самый неподготовленный. И ведь не просто выживает, а проводит рядом с неким инопланетным артефактом, способным ковыряться в мозгах почти целые сутки. Нет, я все понимаю. Алкогольная интоксикация, пьяный отрубон и сон без сновидений. Но...» Полковник дернул плечами. «Но факт остается фактом. Именно так все и было. Это раз. Теперь второе. Знаешь, что мне больше всего не давало покоя? Связь сбываемости твоих предсказаний с нахождением неподалеку Марины, Ну никак я не мог понять, с чем это может быть связано. А сегодня под утро вдруг взял и понял. Сложилось, видимо, срослось. Маринкины подземные приключения и главу про рейдер ты когда написал, помнишь? Когда девушка была здесь, в катакомбах под твоим городом. А Векторова когда? Позавчера, то есть в ту самую ночь, когда мы с Мариной сюда прилетели. Потом мы в санатории и в гостях у Фархата. Тебя вдруг снова поперло на предсказания, которые сбывались буквально в течение нескольких ближайших часов. И девушка все это время находилась рядом, буквально в считанных метрах. Предсказанная встреча с нашими союзниками, опять же. Анатолий Петрович кивнул в сторону космодесантников. Ну, понял, наконец. Ощутив, как разом пересохло горло, и по спине скользнул предательский холодок, я молча кивнул. Вот и хорошо, что понял. Тогда поехали дальше. Конечно, этому можно придумать кучу совершенно фантастических объяснений, но все равно первой в ряду стояла бы девушка по имени Марина. Хотя бы потому, и это будет уже в третьих, что пока ее не было в городе, ты ничего не писал. Эй, что с тобой? Полковник с искренней тревогой смотрел в мое лицо. Ты это чего? Блин, Петрович, только сейчас вспомнил. Мне ведь там, в санатории, когда я тебе под утро позвонил, штурм бункера снился. Ну, когда Коля с заставы с боем прорывался. Все один к одному, как он рассказывал. Контрразведчик к моим воспоминаниям против ожидания отнесся вполне спокойно, как к чему-то само собой разумеющемуся. Ага, даже так. Ну вот видишь, еще одно подтверждение моей правоты. Недаром, значит, я на твою фразу, что Маринка только в половине четвертого уснула, внимание обратил. Ну согласись, я не мог считать это просто совпадением. Ты ведь теперь и сам так считаешь, да? «Согласен», — едва слышно прошептал я. «Не мог. Считаю. И что?» «Да то, что ты получаешь информацию вовсе не от шарика. Вот что! Дальше понятно?» «Марина?» «Думаю, да. Знаешь, что меня окончательно в это подозрение утвердило? То, что наши оппоненты сумели подсадить свое сознание к тому сумасшедшему пареньку. А раз сумели...» Значит, в человеческом разуме все-таки существует некая лазейка, щель в непробиваемой ментальной броне. То есть ты окончательно считаешь, что ей подсадили матрицу? А хрен его знает. Все свои умозаключения я в принципе изложил, а вот дальше... Да суть-то даже не столько в этом, сколько в том, что ты читал именно ее разум, а вовсе не ловил некую эфирную волну шаропередатчика или как там ты его называл, ретранслятор. Впрочем, сейчас это тоже не настолько важно. А важно то, что мы ее, так уж и входит, вроде как спугнули. Согласен? Не совсем. Я помолчал, собирая в кучу рассыпавшиеся карточным домиком мысли. Понимаешь, я за ней тоже немного... Я замялся, подбирая подходящее слово. Наблюдал. Если все так, как ты сказал, то... Короче говоря... Мне кажется, что она совершенно не осознает этого своего второго «я» и понятия не имеет о том, кто она на самом деле. «Ну, допустим, и что?» – наморщил лоб полковник. «А то, что все вышло абсолютно неосознанно, вряд ли она успела понять, о чем мы с тобой начали говорить. Просто заволновалась, и подсознательно сработал некий защитный механизм. А сейчас она может, если, конечно, захочет, вернуться». Б! Я столь эмоционально выматерился, что стоящий рядом Коля вздрогнул, едва не выровняв десантную вышку, с которой его в полголоса знакомил сержант. — Твою ж мать! — Ты чего? — подозрительно осведомился Анатолий Петрович и, мигом сложив дважды едва, два, вопросительно кивнул. — Так, -э -э ну и что мы на этот раз упустили? — Она ведь все слышит, Петрович. Как ты слышал нас, так и она. — Ага. «Точно!» – голос контрразведчика зазвучал совсем уж кратчево. «Ай да мы! Ай да молодцы! Штирлицы! Х! Вы!» «Ну все, вот теперь мы ее гарантированно и окончательно спугнули». «Да нет, ты не совсем понял. Не в том дело, спугнули мы ее или не спугнули». «Понимаешь, зачастую человек гораздо лучше делает что-то именно подсознательно, на автомате, чем по собственному желанию». Напугав Марину рассказом о ее же собственных возможностях, мы, возможно, лишили ее возможности вернуться. «Это ты как врач говоришь или как писатель?» хмыкнул Анатолий Петрович. «Скорее как врач. И не столь для тебя, сколько для нее. Мариш, если ты слышишь, то успокойся, все нормально. Давай мы спокойно все обсудим. Ложись! Ложись!» Полковник вполне профессионально уронил меня на землю, основательно врезав под колени. Впрочем, я вовсе не думал обижаться. Что-то сухо прошлепало, разбрасывая в стороны и щепки по стволу повального дерева. Того самого, что я уже недавно видел. И противно звизгнуло над головой. Это что, и есть звук пролетевший мимо пули? Ох ты, мать моя женщина! Стреляли, видимо, из оружия с глушителем, поскольку звука самих выстрелов я не слышал. Рядом, укрываясь за тем же выворотнем, шлепнулся Коля. Чуть поодаль — Баков. Больше я разглядеть не успел. Ладонь контрразведчика легла на затылок, силы пригнув голову к земле. Ощутив, как в щеку больно врезались перемешанные сухими ветками прошлогодней листвой камушки, я недовольно дернулся. — Лежи! — страшным голосом прошипел Анатолий Петрович, пихая меня в направлении ямы, оставленной корнем упавшего дерева. — Давай туда! Быстро! Спорить мне от чего-то совершенно не хотелось, тем более что сверху снова посыпались отколотые пулями щепки, и я ежом скользнул в указанном направлении, с похвальной быстротой ссыпавшись вниз. Следом съехал по склону полковник, тоже совершенно обалдевший от происходящего, по крайней мере внешне. Потратив секунду на обмен непонимающими взглядами, мы, не сговариваясь, высунулись наружу, укрываясь за вывороченными из земли переплетениями древесных корней. И тут же, будто дождавшись этого момента, загрохотало со всех сторон. Майорские спецназовцы вместе с космодесантниками залегли, укрываясь за стволами деревьев и открыли ответный огонь. С кем они воюют, нам с полковником видно не было. Противник маскировался не менее умело. Да и особо высовываться из нашего не слишком надежного укрытия вовсе не хотелось. Чревато, знаете ли. Вокруг уже шел самый настоящий, отнюдь не книжный бой. Первые, скраденные глушителями очереди кипарисов, мгновенно потонули в басовитом гудении 9 гроз. Вслед за хлопком подствольника где-то впереди треснул взрыв, заставив сумасшедшее эхо испуганно заметаться между стволов высоченных буков. Втянув в голову плечи, я пригнулся, как оказалось, вовремя. В метре от укрытия ударило, взбивая султанчики земли, не то прицельная, не то шальная очередь. Одна из пуль с противным визгом ушла рикошетом от невидимого в траве камня, ударив в корень над моей головой. На голову из-за шиворот посыпалась земля. Однако... Перетянутой струной задрожал, неприятно раздражая барабанные перепонки воздух, и я неожиданно понял, что это стреляет кто-то из космодесантников. В положении профессионального угадывателя будущего есть свои неиспоримые преимущества. Воздух всегда дрожит перед тем, как над целью окончательно сформируется плазменный контур. Сформируется над целью? Что? Схватив полковника за удачно подвернувшуюся лямка бронежилета, я рывком стянул его на одной ямы и скрючился рядом, изо всех сил зажмуриваясь. Последнее, на что мне еще хватило времени, прикрыть ладонью его непонимающие глаза. Крикнуть, чтобы зажмурился, я не успевал. Над головой оглушительно грохнуло, заливая все ослепляющим даже сквозь плотно сжатые веки светом, и волна нестерпимого, ощутимого каждым квадратным сантиметром кожи, жара буквально впечатала на обоих в рыхлую землю. Казалось, меня укунули в кипяток или ошпарили кипящим маслом, или в небе над нами весело бабахнула крошечная атомная бомбочка. Сверху щедро сыпанулась землей и какой-то трухой, и я, наконец, потерял сознание. Последней мыслью, посетившей меня в радостный миг избавления от мучений, была мысль о снятом и брошенном в комнате бронежилете, который, наверное, мог бы защитить мою многострадальную спину от этого жара. О чем думал в этот момент полковник, я не знал. Очнулся. Голос полковника был, как обычно. А что, разве кто-то сомневался? Слегка ироничным. Уже неплохо. Место узнаешь? Я повертел головой, явно ошибочно прикрученной к какой-то чужой, вовсе не моей, шее. Деревянной, шершавой, не способной к резким движениям. Ну, узнаю, конечно. Трудно не узнать, знаете ли. Люблю я лес, и благословенный Крым люблю. И тихий прохладный шелест листвы над головой. Стоп, стоп, стоп! Какой еще тихий прохладный шелест! Последнее, что я помнил, был как раз оглушительный удар над головой и обжигающий даже сквозь плотную ткань камуфляжной куртки жар, наведенный при помощи штурмовой винтовки двойного действия выша 9М плазменный контур, взорвавшийся в аккуратно над нашим укрытием. Поток, все сжигающего пламени, мгновенно выгревший в эпицентре кислород, эффект небольшого вакуумного взрыва. Вышка М. Девятка. Самое мощное индивидуальное оружие космического десанта 22 века. Так какой такой нахрен тихий прохладный шелест? И почему так воняет паленым волосом? Кстати, спасибо. Не замечая моего душевного смущения, продолжил контрразведчик. Если б не ты. Короче, просто спасибо. А Коля, сержант Баков, связав наконец одно с другим, осведомился я, припомнив последовательность событий. «Живы! Они ведь где-то рядом с нами были!» «Да живы, живы!» Довольно осклабился Анатолий Петрович. Сержант-то человек привычный, вовремя среагировал, да и бронекомплект помог. А Клауса наше дерево спасло, перед тем, как испариться. Приняла на себя основной удар, а его в сторону отбросило, за пределы контура, как Даниил объяснил. «Обожгло, конечно, так и ведь мы с тобой тоже!» Сидящий рядом со мной на корточках, полковник передернул плечами под обгорелым броником. Обгорел, конечно, не сам бронежилет, а матерчатый чехол на нем. А я, не в силах отвести взгляда от попорчной амуниции, задал я самый идиотский из возможных вопросов. «Ну и ты жив, ясное дело», — хмыкнул Анатолий Петрович. «Спину только немного обожгло, волосы опалило. Ну и руку, которой ты мне глаза прикрыл. Кстати, еще раз спасибо. Всегда боялся ослепнуть. Честно. И откуда узнал? Оттуда». Мрачно буркнул я, садясь с помощью полковника. Куртки на мне чего то не было, только вытянутая из-под ремня футболка. Осторожно пошевелив лопатками, я попытался оценить степень собственных повреждений, но спина, как ни странно, практически не болела. Лишь кожа немного пекла и чесалась, словно у загоравшегося до ожогов неосторожного пляжника. Подрогов непривычно жесткий волосяной ежик на затылке, пустяки, отрастет, если выживу, конечно осмотрелся, насколько позволяла одервиневшая шея. На месте поваленного дерева красовалась овальная выжженная проплешина, обрамленная раскиданными взрывом, дымящимися обломками и щепой. Комель же вовсе исчез. Испарился, как выразился полковник, вместе с корнем, некогда нависавшим на спашина с ямой. Чуть в стороне на земле виднелось еще одно угольно-черное пятно выгоревшей травы. Большего я рассмотреть не мог, А мысль о том, чтобы встать, меня чего-то совсем не радовало. Сидящий рядом Коля, чумазый, будто всю ночь разгружал уголь, с готовностью протянул мне фляжку, предупредил. Только осторожно, Виталий Игоревич, спирт это, но тащ-полковник разрешил. Говорит, при ожогах полезно. Угу, ясное дело, полезно. Саркастически хмыкнул я, тем не менее принимая емкость. Ожоговую поверхность, блин, обрабатывать. Глотнул, сдавленно хекнул и, выждав пару секунд, запил водой из второй протянутой фляги. Классический врачебный напиток, спирт, я пить не любил. Уметь умел, но не любил. Тем не менее, скользнувший по пищеводу огненный комок привычно взорвался в желудке океана блаженного тепла. Ну, пожалуй, ради снятия стресса. Возвращая капитану фляжку, я удивленно замер, глядя на собственную кисть. Ту самую, которая, по идее, должна была обгореть сильнее всего. Кожа, конечно, покраснела и приобрела какой-то нездоровый малиновый оттенок, но ни ожоговых волдырей, ничего-нибудь еще более неприятного не было. Заметивший мое удивление, полковник пояснил. И со спиной у тебя тоже ничего страшного. Спасибо нашему космическому сержанту. Контрразведчик кивнул в сторону Бакова задумчивым видом, стоявшего в нескольких метрах. Сначала он нас обоих своей супераптечкой попользовал, потом тебе спину и руку какой-то противожоговой гадостью из баллончика обрызгал. У них, оказывается, в десантный комплект первой помощи не только аптечка входит, но и еще куча всего интересного. Потому, как он произнес последнее слово, я понял, что полковнику уже прикинул, в какую именно закрытую лабораторию ФСБ это самое интересное поступит для изучения. Постой! Это сколько ж я так! Валялся. Немало, полчаса почти. Ну, это считая с того момента, когда по нам вжарили. Не мог же я тебя сразу наружу вытащить. Пришлось ждать, пока наши ребятки их них победят. Баков, услышав, о чем мы говорим, чуть прихрамывая подошел к нам. Спина не болит. Первое время немного кожи будет стягивать. Это из-за пленки геля. У меня два раза сильные ожоги были, потому и знаю. Да нет, нормально все. Я еще раз передернул плечами. «Спасибо, Даниил! Чем это нас так?» «Да не за что! А вот чем?» Десантник хмыкнул. «В том-то и дело, что плазменным импульсом из точно такой же штуковины». Он подкинул свою вышку, уложенную цевьем на локтевой сгиб левой руки. Правая рука плечью свисала вдоль туловища. Похоже, всерьез пострадали не только мы с полковником. «Широкофокусным и на максимуме мощности!» Счел нужно пояснить сержант. От узкого контура такого взрыва и ожогов бы не было. Плюс дерево помогло. Большая часть импульса ушла как раз на его деструкцию. А вообще, хорошо, что он из динамики не засадил. Там гранаты с кумулятивным эффектом и внутренним осколочным блоком. От них даже наши бронекомплекты не всегда спасают. А вам с господином полковником и пары осколков бы хватило. «Даниил!» – оборвал объяснение Бакова полковник. «Не торопись. Виталий Игоревич весь еще ничего его не знает». «А, ну да!» – смутился сержант. «Вы расскажете!» «Лучше уж покажу!» Криво и как-то не слишком весело усмехнулся полковник. «Игоревич, встать сможешь?» «Смогу!» Без особой уверенности кивнул я, цепляясь за протянутую ФСБшником руку. Коля подхватил меня с другой стороны, помогая подняться. Немного кружилась голова, но в остальном ощущения были вполне сносными. По крайней мере, для впервые в жизни контужного человека – еще позавчера искренне считавшего подобные развлечения чем-то нереально далеким из области кинобоевиков или выпусков вечерних новостей. Убедившись, что я твердо стою на ногах и валиться в обморок не собираюсь, капитан убрал руку. Сделав пару шагов, я не спеша огляделся. В принципе, никаких особых изменений на превратившейся в поле боя тропе не произошло. К замеченным ранее ожогам проплешным прибавилось еще парочка – а в одном месте земля была разворочена взрывом гранаты. Гладкие серо-коричневые стволы буков кое-где белели свежими пулевыми сколами. Под ногами жизнерадостно поблескивали латунные цилиндрики стрелянных гильз. Больше всего, кроме нашего разнесенного щепу выворотня, естественно, не повезло тому самому приметному валуну. Раненый колобок больше раненым, собственно, не был, скорее уж убитым. Огромная каменюка, пролежавшая здесь сотни тысяч лет, ныне была расколота плазменным ударом на три неравные оплавленные части. На самом крупном обломке почившего колобка сидел майор с наспех замотанной бинтом вин головой, меланхолично набивая патронами запасной магазин. Стоявший в метре гвоздь что-то негромко рассказывал, эмоционально жестикулируя кистями рук, возложенных на висящую на груди винтовку. Ни фрейтера Короткова, ни обоих махровских спецназусов видно не было, что наводило на некие не слишком хорошие мысли. «Так что ты мне покажешь?» Не оборачиваясь, спросил я уставшегося где-то за спиной полковника. «Эх, Колобка жаль, хороший ориентир был». Прежде чем Анатолий Петрович успел ответить, до меня наконец дошло. «Блин, Петрович, что же получается? Это по нам из штурмовых винтовых стреляли? Это как?» За спиной раздалось сдавленное фырканье. «Ну вот, не прошло и часа, когда нашего гениального провидца и дошло!» Полковник стал рядом со мной. «А я все думаю, когда ж ты наконец спросишь-то?» «Ладно, не надувай щеки, в твоем состоянии думать вообще противопоказано!» «Ну так что, догадаешься, с кем тут наши парни воевали?» «Не догадаюсь!» Пожав плечами, я поморщился. «Болеть спина не болела, ну и приятными я бы свои ощущения все-таки не назвал!» «Хотя здесь, как я понимаю, все, что хочешь, может быть». «Что, снова какие-нибудь гости из будущего?» «Почти», — уклончиво ответил собеседник. «Пошли, сам увидишь. Трупы тебя, надеюсь, не испугаешь?» «Кстати, глянь-ка вон туда для начала». «Не испугаешь». Взглянув в указанное направление, я присвистнул от удивления и торопливо подошел поближе. «Слушай, Петрович, а...» Это-то здесь откуда? Под раскидистым колючим кустом лежали мой рюкзак и чуть припорошенный землей ноутбук, по-прежнему раскрытый. Ровно посередине на веки погашего монитора зияло издевательски аккуратное пулевое отверстие. Неподалеку обнаружились и столь неосмотрительно сброшенный бронежилет и титановый шлем, в изорванном об каменный свод чехле. В стороне валялась оранжевая маринина каска. И автомат твой тоже в наличии! Предвосхитив следующий вопрос, сообщил полковник. «Как и наши рюкзаки. Как и вообще все оставленные в той комнате вещи. Если поискать, наверняка и окурки где-нибудь в траве найдутся. Вот такие дела. Эх, оно ноут жаль. Между прочим, казенное имущество. Да и тексты там твои были. Хотя жесткий диск-то, наверное, уцелел. А Марина? Марина? Нет!» Непритворно вздохнул контрразведчик. «Понятия не имею, почему, но ее, гм, тело здесь нет. Или там, в комнате осталось, или мы еще чего-то сильно не знаем. Каска вон есть, а ее самой...» «Ясно», — буркнул я. «Хотя, конечно, ясности-то во всем происходящем как раз и не было. Ладно, давай удивляй дальше». «Пошли?» Полковник с готовностью кивнул в ту сторону, откуда панамы начали стрелять каких-то полчаса назад. «Там и продолжим удивляться на пару». «Сейчас! Только автомат прихвачу на всякий случай!» В принципе, ничего такого уж экстраординарного в произошедшем не было. Рядовое столкновение. Ради этого их и включили в состав полковничей группы. Майор Махров, уйдя перекаду с простреливаемого места, привычно располстался на земле, у крыши за ближайшего дерева. Секунда ушла на то, чтобы выцелить среди листвы, затянутого в такой же, как и у них, камуфляж противника. Еще одна на прицеливание. Охну про себя... Майор дернул пальцем, упирая его в предохранительную скобу. Видимое в окуляре коллиматора лицо было ему более чем знакомо. Но ведь он сейчас. Скосив взгляд, майор убедился в собственной правоте. Сашка Савченко лежал в трех метрах от него, сосредоточенно вводя увенчанным цилиндром ПБС со стволом. Что? Как это может быть? Указательный палец рывком вернулся назад, выжимая до упора спусковой крючок, и автомат послушно отозвался привычной дрожью отдачи. Да более знакомое лицо, с на переносицу алой прицельной маркой, исчезло из поля зрения, вынесенное куда-то за рамки реальности короткой очередью. В том, что он попал, майор нисколько не сомневался. С 30 метров профессионалы его уровня не промахиваются. В этот миг задрожал, заставляя неприятно вибрировать барабанные перепонки воздух, и в стороне полыхнула слепящая белая вспышка неведомого боеприпаса, оставившая после себя сочащийся жаром след на земле. Обломки разнесенного в щепки дерева, за которым, как успел заметить майор, укрылись коля с сержантом Баковым, веером разметало в стороны. И почти сразу же полыхнула еще одна вспышка, но уже гораздо дальше, в зарослях, скрывавших неведомого, или как раз очень даже ведомого, противника. С секундным замешательством майор понял, что это вступили в бой штурмовые винтовки десантников. Причем сразу с обеих сторон, что тоже наводило на некие мысли. Вот только размышлять-то как раз было и некогда. Как и бессильно скрежетать зубами по поводу наверняка погибших товарищей. Несколько пуль сочно шлепнули в ствол над самой головой, и Махров очередным перекатом сменил позицию. Внезапно удвоившийся Савченко огрызнулся негромким пах-пах-пах и кувыркнулся следом, стараясь не слишком остать от командира. В глазах после двух вспышек все еще плясали разноцветные круги и сполохи, так что о прицельной стрельбе пока не могло быть и речи. И, привалившийся к толстенному буку майор, не придумал ничего лучшего, как, не целясь, выпустить оставшиеся патроны, описывая стволом плавную дугу. Расстреляв магазин, он перебросил рычажок переключателя на гранатомет и выпалил из-под ствольника, благо гранату в казенник загнал еще перед самым спуском катакомбы. Махнув савки Махров скочил и, на ходу меняя отстрелянный магазин, рванул вперед, понемногу забирая в сторону. Если он правильно просчитал диспозицию так ему удастся обойти противника с фланга. Вот поэтому густо заросшему кустарнику распадочку и удастся. Едва ударили первые очереди, второй из майорских спецназовцев, Вадим Карев, укрывшийся вместе с Ефретром Коротковым за огромным замшелым валуном, заметил командирский маневр и коротко свистнул, привлекая внимание десанника. Обменявшись серией знаков, как выяснилось, совершенно не изменившийся за два прошедших века, бойцы рванули в противоположную сторону, обходя врага слева. На разлетевшийся от плазменного удара камень за спиной, никто из них даже не обратил внимания, хотя случись это мгновением раньше. Впрочем, дело-то привычное, когда-то ведь должен прийти и твой час. Что предстояло сделать, было ясно и без дополнительных пояснений. Постараться незамеченными обойти противника с левого фланга, обойти и атаковать, в идеале одновременно с майором и его напарником. Бегущий первым Коротков вдруг резко остановился, припадая на колено и вскидывая штурмовую винтовку. Встроенный в спусковой крючок тактильный сенсор ощущал палец стрелка, не позволяя оружию встать на промежуточный предохранитель. Однако умная винтовка, конечно же, не знала, что ее хозяин просто не может выстрелить. Точнее, не может заставить себя выстрелить. Впереди, ожившим отражением невидимого зеркала, Стоял он сам, ефрейтор космического десанта Роты Капа Владислав Коротков. Стоял и точно так же вскинул к плечу готовую к бою вышку, целясь в самого себя. Наваждение длилось не больше секунды, которая тем не менее показалось ефрейтору настоящей вечностью. Палец Короткова, едва ли не против его воли, ослабил нажим, и верная вышка едва слышно пискнула, подтверждая активацию предохранителя. В тот же миг губы двойника дрогнули в ухмылки, и Влад понял, что сейчас умрет. Его час, о котором он столь равнодушно рассуждал всего лишь минуту назад, пришел. Мать! разрушая странное оцепенение, ворвался в сознание голос выскочившего следом спецназовца и тут же, ставя последнюю точку в короткой фразе, приглушенно хлопнул одиночный выстрел. Ефрейтор заученно ушел в сторону, все же успев услышать тонкий визг, пролетевший над плечом пули. Голова двойника резко дернулась, позади затылка на миг спухла и опала, рассыпаясь зловещими брызгами розовое облачко, и он грузно Будто не в силах больше выносить тяжести бронекомплекта, осел на землю. Выпущенная из рук вышка шлепнулась рядом. Но бой, все больше и больше становящийся похожим на театр абсурда, еще не окончился. Откуда-то из-за спины убитого ударило, поднимая фонтанчики земли и прелой листвы, автоматная очередь. Однако на этот раз хифрейтор был готов. шаг 9 негромко тяпкнуло, прошивая заросли. Серией узко сфоскусированных импульсов, плюющиеся пулями, и короткий полускрик полусон показал, что и он тоже не промазал. Убедившись, что больше никто не стремится напичкать и свинцом или распылить расширяющуюся плазменным контуром, бойцы осторожно двинулись вперед, лишь на мгновение задержавшись, чтобы осмотреть тело второго поверженного противника. Как не дико это звучало! Менее чем за минуту боя они успели убить друг друга. «Блин, как ребят жалко!» – едва слышно шепнул я – поспешно отводя взгляд от лежащих на земле тел. Еврейтора Короткова и одного из майорских бойцов не спасли ни бронежилет, ни защитный десантный комплект. Пули, наши пули, попали в ничем не защищенные головы. Зрелище, конечно, малоприятное, но все-таки более-менее терпимое, особенно если не видеть выходных отверстий, по счастью, пришедшихся на затылке. Зато на другого альфовца и кого-то из космодесантников смотреть было не в пример тяжелее. Первому выстрел импульсной винтовки, видимо, узкофокусный, как назвал бы это Даниил, разворотил грудь и живот. От второго и вовсе осталась лишь нижняя часть тела, так что определить, какому из отрядов он принадлежал, можно было только по оплавленным остаткам бронекомплекта, довалявшейся рядом из корвежной вышки. «Игоревич, ты снова не понял», – так же тихо ответил полковник, протягивая мне прикуренную сигарету. «Не переживай, после контузии это простительно». Когда меня в 87-м в Афгане впервые жизнь по голове бахнуло, я тоже ничего не соображал, только в госпиталь все пришел. Так что ты еще молодец. Ты чего, Петрович?» Отходя в сторонку и прислоняясь к просеченному пулями дерево, спросил я. Курить рядом с трупами как-то не хотелось. После первой же затяжки немного закружилась голова. «О чем ты?» «О том, что и Сашку с Вадиком, и Даниилиного Ефрейтора я 10 минут назад окрестности прочесать отправил». Увидев в моих глазах непонимание, контрразведчик на удивление мягко пояснил. — Там, на тропе, ты сколько их людей видел? — Без нас четверо. — А здесь? — он кивнул на убитых. — Тоже четверо. — А всего нас? — Ну, сосчитал. Несколько мгновений я глядел в его глаза, с трудом шевеля мозгами, затем ощутил, как вместе с ними, с мозгами в смысле, шевельнулись и волосы на голове. — Я понял. — А... «Остальные тогда где? Из этих остальные?» «Понятия не имею». Полковник даже не стал переспрашивать, кого я имею в виду. «То ли отступили, то ли вообще исчезли, когда наши ребятки их с флангов зажали». «Вот такие пироги, гер фантаст. «Ладно, пошли назад. Все равно тебя сейчас спрашивать, что об этом думаешь, бессмысленно. Вижу». Я молча кивнул.